Сходство между художником и доктором заключается только лишь в том, что художник может поставить диагноз болезни общества, а выписывать рецепты и его дела. Но точно угадать диагноз ведь тоже немало. Это очень-очень и очень важно. Множество записок о конце фильма. В конце фильма набрасывается на совсем нейтрального спящего толстяка. Ведь это показатель того, что спорили зря и боролись зря. Нам не по душе конец вашей картины. Концом вы сгладили всю остроту фильма. Следует ли расценивать несчастливую жизнь спящему, как назидательное наказание за социальные социальную неактивность? Всё надлично А вот конец фильма не правда Не лучше ли было выбрать другую жертву? чей конец не протекает из ноги вашего фильма. Божь бы честнее, если бы конец был другим. По у вас возходной счастливый конец неправда ли, стащий толстяк не вызывает никаких отрицательных эмоций. И свет оборвался тут справедливость по отношению к действительно жестокий. Смело конца в фильме нет. Я читал сценарий гаража в старой Горожаве альманахи киносценариев. Там был другой финал. чем вызваны изменили финала картины? Как видите, о финале много различных мнений. В задумкованном сценарии был действительно другой финал. Фильм должен был кончиться в тот момент, когда пальщики приступают к жеребьёвке. Когда мне писали сценарий, нам было безразлично, кто именно вытащит плющ, кто выживет. Было было не неважно. Кроме того, персонажи еще не были живыми, конкретными. Нам же, актёрам, важно было затронуть лишь проблемы, которые волновали нас. А кто пострадал от случая безвыруды, это для нас. не имел. Но когда все фигуры сошли с бумаги на экран, экранов, обрили платить кровь, когда их сыграли преособняют героев, мы поняли, что этим не простить нам неопределенности. Мы обязаны дать конкретный ответ, кто же в результате всей этой свары пострадает? Тогда мы стали думать. Любого из положительных персонажей наказывать нам было жалко. Рефлексии считали, что это будет несправедливо. Наказать кого-либо из отрицателей героев казалось нам очень примитивным. Вот мы и знаем наказаны. Мы долго ломали обе одиноше головы, ночь, кого же нам с брать ко лвом И выбор пал на счастливого Во-первых, он не так стал доброй, он проспал. из этого не отклинился, вполне можно было наказать, И, во-вторых, он толстый, так же, как правило, не женой поднесли. Только некоторые занудные поэты панораму знают, что столица Пльцк, а не В этом был налет самой иронии. Они который могли усмотреть, что вся эта и приснилась режиссеру. режиссёром. Обидно В этом варианте конец получался таким, что его можно трактовать по-разному, и это, как бы, было ещё хорошо. А же вот записка, удаляющаяся покинул с другого бока. Ваш сын, облечённая критика. У нас нет немало недостатков, но ваш сын тенденциозен он похож на натопник, временами напоминает балаган. Неужели нельзя было забалочили ударить? по болезням нашей жизни. Что Нужно отметить неподобную записку. Разве же не чего Такого, такого я не ждал. Было усилие, что я могу сделать это поблагодарить за критику. Полицейский он теоретически был не такой к работе более серьёзный. Постараюсь в следующий раз ударить по нашим недостаткам так чтобы ни от кого ничего не осталось. Какой же урок. Объясняет, что вы однородные записки. Отныне рок зла в сатири это закономерность или случайность в вашем творчестве?